Куда идет человечество? Как мне ответить вопрос? Замечательного вам будущего, а что же вам тут тогда дойдет? К тому, чтобы научиться жить по-настоящему идет к тому, чтобы научиться взяться за руку со своим отцом, крепко взяться, надежно, с любовью, доверием, и приступить к самому главному. Уже больше не задумываясь на вопрос, где отец, как отец, кто он такой, какие у него названия. Не это должно вас интересовать. Не то, в каких -то планах там что-то пребывает. а уже найдя эту руку крепко его, взявшись. Дальше вы пошли исполнить вспомнили то, главное, для чего вы были рождены. А вы были рождены. Любите окружающий мир. Вот ваша задача. Любить этот мир. Не ругать его. Любить. Попробуйте посмотреть на него, уйдя от своих страхов, преодолев свои свою где-то внутреннюю предрасположенность, осудить этот мир, видеть в нем какую-то несправедливость, греховность. Нет, смотреть так, а посмотреть на тот дар, который вам дан. Замечательный мир, которому надо очень бережно и осторожно отнестись, потому что он живой, не есть свои законы, он храм. И в этот храм надо войти бережно, уважая его. Если вам позволено туда войти, значит, вам дано в определенном выражении уважения своего, видоизменить себя, подстраивая под этот храм, чтобы ваше пребывание в нем было наиболее гармонично. Потому что если вы в него входите, значит вы в нем не были. А раз вы в нем не были, у вас нет настроенности на то, как в нем находиться. И только когда вы вживую идете по жизни, вы вступаете во что-то новое знакомитесь с новым, и начинается таинство, где вы либо настраиваете себя на гармоничное пребывание в этом новом обстоятельстве, либо вы там что-то покрушив, поломав, попинав, грубо покидаете это пространство, идете куда-то дальше. То есть что-то в этом случае обязательно у вас происходит. Если... И вот в главном, конечно, зашиточное из -за того, что я сказал правильно. Главное в этом случае является то, что вы, входя в этот храм на этой земле, в этой природе, к этим людям ближним, которые вас окружают. Вы в этом храме научились себя настраивать на гармоничное проживание среди ближних в этой природе, а не пробовать перестроить окружающий мир под то, что вам нравится. Сейчас пройти. Цель может показаться, наверное, малозначительной. поступить, я могу выражать, наверное, от глупости. На самом деле это очень большая цель, но очень замечательная. Чем вы больше будете ее постигать, тем интереснее вам будет, потому что, постигая Божие, ваш внутренний мир начинает правильно раскрываться, и сознание начинает достаточно интересно попадать в законы материи все глубже и шире, касаясь окружающих вас законов вы все лишь будете их осознавать и все более активно в них, в этих законах участвовать, видоизменяя их, может быть, даже к слову видоизменения добавить слово «облагородить», потому что вы не призваны как-то серьезно видоизменять окружающую реальность, но вы ее должны одухотворить, вы должны наполнить ее вибрацией любви, и тогда этот мир природы, он немножко другие качества, чем те, какие он имеется. Потому что в этой любви вы действительно сможете создать мир, где Ильев рядом с ягненком в мире. Так, образ, о котором нередко бывает говорят, хотя это, конечно, большой образ, потому что законы природы здесь несколько своих, но привести к миру спокойности, где вы можете легко гасить агрессию, это вам будет по силам. То есть вы должны обладать замечательными возможностями, чтобы по-настоящему быть хорошим помощником своему великому отцу. Для того вы и были рождены. Так что, что надо научиться. И первый урок это подружить друг с другом, подушить с природой. Вот вас вели в храм, вас много зашло в храм. Ну, вот теперь это задача Повести порядок, который вы нарушили. В этом храме. И одновременно, соответственно, выстраивая правильное отношение друг к другу, потому что если этого не будет выстраиваться, то и порядок навести будет невозможно. Поэтому это все вместе надо будет. Что делать сейчас?